«Плохо работают ваши, ощущала», – сказал я Гигу, когда он отправился от потрясения. «Пока вас не охватило пламенем, вы и не подозревали об опасности». Этот удивительный народ-невидимки легче примиряться с гибелью, чем с унижением. Гиг так затрясся, что мне почудилось, будто залязгала тысячезубая челюсть. «Отлично работали, отлично, адмирал. Мы почувствовали пульсацию незнакомых полей задолго до факелов, но не испугались». А возвратились не из страха, а потому, что обнаруженный разведчик уже не разведчик, а только солдат». Логика в его оправданиях, конечно, имелась. Ромеро в своем отчете рассказывает, что мной овладели тягостные колебания, и плохое настроение адмирала передавалось всем. «Но колебаться можно между несколькими решениями, а у меня не было никакого. Все кругом, как плохие игроки, говорили только о своих ходах, но понятия не имели об ответных ходах противника. Вести армию в бой наугад я отказывался». То, что Ромеро называет моими колебаниями в течение недели перед первым штурмом, было поисками выхода. К тому же именно этот срок потребовал Орлан для накопления запасов гравитационной энергии у головоглазов. И если теперь оценивать мои тогдашние действия, то я скажу по-иному, чем Ромеро. Я слишком мало колебался. Штурм станции показал не так мою излишнюю осторожность, как опрометчивость. Я не утверждаю, что подготовка была полностью неуспешна. Кое-что сделать удалось. Электромагнитные орудия Асимы действовали исправно, ангелов снабдили портативными разрядниками, и Андре изготовил четыре превосходных анализатора силовых полей. «Если предварительно мы не разведали противника, то в сражении будем иметь полное представление о нем, видимом и незримом», – пообещал он. «Я должен сделать отступление об Андре. Все мы, естественно, присматривались к нему, испытанные им потрясения не могли не сказаться». И он, естественно, был не тот импульсивный, нетерпеливый, резкий и добрый, какого мы некогда знали. Он стал сдержаннее и молчаливее, но мозг его, возвращенный к жизни, работал с прежней интенсивностью. Рядом со мной снова пылала горнила новых идей. Генератор остроумных проектов. Пусть простят мне эти выспринние слова, в данном случае они самые точные. Расчет делался не на внезапность атаки, а на силу удара. План наступления вкратце сводился к следующему. В центре, на плоскости, двигаются головоглазы. Сверху их поддерживают невидимки. С левого фланга атакуют ангелы труба, с правого – пегасы Камагина и крылатые ящеры Лусина. Петри ведет людей. Человеческую пехоту бросят туда, где будет в ней нужда. А Сима с ползущими орудиями размещался в колонне головоглазов. Электромагнитные механизмы, как и сами головоглазы, были оружием ближнего боя. На вершине холма, где мы высматривали станцию, я разместил командный пункт с анализаторами Иромера. В Лощинке укрылось несколько штабных пегасов для дютантской связи. Приготовления к штурму были закончены вечером. По древнему воинскому обычаю битва началась на рассвете. Первыми выступили головоглазы. Могучая колонна, почти в две сотни неторопливо передвигающихся крепостей, взметнув над собой красноватые огни перископов, даже на взгляд была внушительна. А два орудия Асимы походили на исполинских змей, прокладывающих ей дорогу. Над колонной реяли невидимки. Я слышал по дешифратору команды Гига, но отряда его мы, естественно, не видели. «Импозантно», – пробормотал Ромеро. Он любовался в бинокль зрелищем наступающих головоглазов. Асима дал залп как только приблизился на дистанцию прямого попадания. Из орудий вырвались две огненные реки. Беснующееся пламя обрушилось на купола. Начало было хорошее, но, к сожалению, все хорошее ограничилось началом. Множество пылающих смерчей закружилось на том месте, где наступал центральный отряд. С невольным уважением я наблюдал, как отважно действуют внешне столь неповоротливые головоглазы. В наше отдаление донеслось тяжкое содрогание наносимых ими ударов. Вскоре не оставалось ни одного несорванного факела, а несколько беспорядочно мечущихся смерчей были буквально разорваны. Ни Осимы, ни Орлана даже не коснулись летящие хлопья пламени, так хорошо защитили своих командиров головоглазы. «Буря полей!» – доложил Андре. «И гравитация, и электромагнетизм, и карпускулы! Готовится что-то сногсшибательно новое!» Новым было то, что повторилось усиленное старое. Орудия Асимы разразились вторым залпом, а поле битвы охватила вторая волна огня. Уже неразрозненные смерчи бесновались над продвигающимся отрядом, но все превратилось в бушующий костер, и в его бешеной пляске пропали и Головоглазы, и Асима со своими орудиями, и невидимые войны Гига. Две-три минуты подавленной, я ожидал полного уничтожения отряда, но пламя опять стало спадать, вбиваемое в металл, и мы увидели яростно и методично сражающихся Головоглазов. Теперь они быстро вертелись, выбрасывая гравитационные импульсы. Короткое время я не терял надежды, что им и на этот раз удастся подавить контратаку пламенем. Но в битву вмешалась предсказанная Андре новая сила. Несколько головоглазов перевернулись, стройная колонна, словно опутанная сжимающей цепью, постепенно сбивалась в небоиспособную кучу. На высоте, непроизвольно или сознательно, раскрылись два невидимки и рухнули вниз. За ними покатились еще три обнаруживших себя солдата. Картина победоносной битвы внезапно превратилась в картину разгрома. «Асима и Орлан требуют помощи!» – крикнул Андреа. «У Асимы больше не заряжаются орудия! У Орлана слабеют гравитаторы!» Я приказал выступать крылатым отрядом и человеческой пехоте. Теперь, когда всем известно, как печально закончился наш первый штурм станции, могу с искренностью признаться, что не видел зрелище красочнее и грознее, чем атака крылатых. Дело заранее было обречено. А я и в момент разгрома не сомневался, что мы побеждаем. Так стремительно была эта несущаяся воздушная масса. Первыми слева вырвались ангелы с разрядниками и гранатами в боевых сумках. Их мгновенно охватило пламя, но холодное, иной природой, чем невидимок и головоглазов, ослепляющее, а не сжигающее. Мы тогда понятия не имели, что для любого отряда зажигается свой огонь. И меня пронизал ужас, когда я увидел, что каждый ангел несется в факеле, как в ореоле. «Ангелы летели в четком строю. Шумно и стройно. Тысячеголосый трубный вопль опережал их. Они казались армией демонов, несущихся среди пожара. И все они с такой энергией рассекали воздух крыльями, что подняли уже не бурю силовых полей, а воздушную бурю. Громовой голос труба один отчетливо выделялся среди грохота и гамма, клёкота и свиста. И, очутившись у поля боя, труп первый бросил гранату и взметнул разрядник. И его движение повторил весь воздушный отряд. К общему шуму добавился треск молний, сотнями разрезающих воздух, вонзающихся в металл планеты и в золотое небо. Армада ангелов летела прямо на станцию, вся в молниях, как в перьях. Если эта атака с разрядниками оказалась в конечном итоге неэффективной, то, во всяком случае, она была эффектна. А затем в район боя вынеслась крылатая конница Камагина и Лусин во главе драконов. Он далеко обогнал на своем громовержце остальных ящеров и так остервенело врубился в гущу мечущихся по полю огней, что странные боевые факелы отшатнулись от него как живые. С короны громовержца били молнии, многопламенные, неотразимо испеляющие, и при каждом выстреле у громовержца вырывался крик, резкий, торжествующий. Это было странное сражение. Битва молний против факелов. И побеждали молнии. Там, куда устремлялся громовержец, быстро погасали бушующие огни. Вопль и клёк от ангелов, дикий свист драконов, торжествующий визг громовержца, свирепое ржание пегасов и боевые клики людей быстро преобразили молчаливое однообразие боя, закипевшего на подступах к станции. А когда подоспела пехота Петри, и блестящие шпаги лазеров вплелись в метание факелов и молний, наш нажим на таинственного противника обрёл новый порыв. Заколебавшиеся было головоглазы каменной глыбой двинулись дальше, и хоть их гравитаторы нуждались в подзарядке, импульсы, выбрасываемые перископами, были еще мощнее, чем прежде, так воодушевила головоглазов поддержка. «Наша берет», — сказал Яромера. «наконец-то наша берет!» «Элли, Элли!» — вскричал Андре, «Элли, посмотри, что делается!» То, что произошло на поле, было более чем неожиданно. Ни при каких раскладах нам и в голову не приходил такой оборот событий. Это был немыслимый вариант. «Нечто из бреда». Со стороны станции неслись три крылатых отряда. Ангелы, предводительствуемые трубом, конница Пегасов с Камагиным на белом коне и крылатые ящеры с далеко обогнавшим их громовержцем. А на шее второго громовержца восседал второй лусин. И эти новые отряды тоже охватывало, как футлярами или ореолами, багровое холодное пламя. Из недр их также рвались оранжевые молнии разрядов. Громовержец ощетинивался такими же молниями – «Лусин и Камагин вонзали в противников те же лазерные острия, а впереди них несся такой же тысячеголосый вопль, свист и клёкот». «Фантомы!» – крикнул Андре после охватившего нас вдруг оцепенения. «Элли, надо предупредить наших, что выпущена банда фантомов!» К чести Осимы и Орлана, и особенно Гига, они и без объяснения быстро разобрались, что за армия прибыла в битву. «Лусин и Камагин, а также Труп, сгоряча спутали своих с чужими». Но повторные вызовы Андре и путаница в сражении отрезвили их. А удалось произвести и третий залп. Огненные потоки обрушились на фантомов. Наши невидимки схватились с вражескими привидениями. Я по-прежнему не видел воинов Гига, но потому, как взвевались призрачные крылатые кони, как в страхе увертывались искусственные ангелы и падали с предсмертным криком искусственные люди, представлял себе сколь велика ярость нового сражения». «И какое-то время у меня еще теплилась надежда, что не все проиграно». «Пора окончать избиение наших, адмирал», – сурово сказал Ромеро. «Как раз в это время два громовержца, живой и искусственный, страшно столкнулись с телами, испепеляя один другого. Багровая сеть молний оплела их головы. Один из драконов падал, и я не мог разобрать, на отдалении, лусин ли сейчас погибает или псевдолусин. Я приказал Андре, откашлявшись, чтобы не дрожал голос, «Радировать общее отступление». Все военачальники стали поворачивать свои отряды. Труп тоже услышал приказ, но распаленный боем пренебрег им. Реальные ангелы, подбадривая себя бесовскими воплями, с прежним ожесточением схватывались с ангелами призрачными. Борьба становилась неравной. «Немедленно к трубу, Павел!» – приказал я Ромеро. «Выводить ангелов из боя!» Ромеро вскочил на штабного пегаса, и вскоре ангелы стали покидать поле сражения. Я спустился с холма и пошел в лагерь. У Мэри на санитарном пункте кипела работа. Ангелицы-санитарки прилетали с ранеными. Истерзанные драконы приползали сами, а Пегасов приходилось подгонять. Даже с поврежденными крыльями они норовили взлететь. Но боль они сносили спокойно. Ни один не ржал со злобой, когда ангелы-хирурги неумело брали в когти скальпель. «Мэри, мне показалось, что Лусин падал», – сказал я. «Где он?» «У Лусина легкое ранение, но громовежец плох». У Лусина была забинтована голова и рука на перевязи. Он горестно поглядел на меня, по щекам его катились слезы. Громовержец лежал на боку без сознания. Глаза его были закрыты, великолепная корона боевых антенн помята. Со стриев ещё стекали предсмертные синеватые огни Эльма. Я опустился на колени и прислушался к работе сердца. Сердце стучало неровно и глухо. То замирало, то часто и слабо билось. Я молча встал. Надежды не было. «Такой, друг!» шептал Лусин, плача. «Такой друг, Элли!» «Нет худо без добра. Мы потерпели поражение, но узнали, на чем зиждется оборона станции. Анализаторы, пока шла битва, определили физические параметры фантомов. Образования эти были воистину фантастической породы, почти без массы, однако оптически непроницаемы». «Я предупредил, что автоматы не более чем силовые поля, способные принимать любой телесный облик», мрачно напомнил Орлан. Это был один из тех редких случаев, когда он изменял своему мундиру безразличие. Даже труп был ошеломлен. «Мы ангелы по природе своей материалисты», – возволнованно высказался он на совете. «Мы отважимся сражаться против любого вещественного противника, но против призраков ангелы бессильны. Борьба с привидениями не наша стихия». Больше всего я страшился, что эта паническая философия о костине души. В борьбе с фантомами мы потерпели не так физическое, как психологическое поражение – И весь упор возражений запаниковавшим я построил на уничтожении философии страха. Чепуха, что противник нематериален. Эти фантомы составлены из энергетических полей. А Разве силовое поле не одна из форм материи? Наши изображения на стереоэкранах несут в себе еще меньше массы, чем любой из фантомов. Почему же вы не бледнеете при виде стереоэкрана? Удивительность фантомов не в их мнимой нематериальности, а в том, что им удалось блистательно скопировать нас самих. Вот где загадка. И нужно распутать ее, чтобы не поддаться на новые хитросплетения. Не трястись перед потусторонними силами, а разобраться в новой физической проблеме. Вот чего я требую». После такой отповеди обсуждение стало деловым. «Загадка фантомов решается просто», доказывал Андре. «Если у противника имеются анализаторы высокого быстродействия, они легко отобразят особенности нашего строения, а после этого не составит труда построить образ, оптически идентичный нашему». «Просто легко, не составит труда» с досадой сказал Асима. «Но на наших стереоэкранах жалкие оптические изображения, а у них отображения силовые. Разница?» «У нас чего-либо подобного, к сожалению, нет и в помине». Со вздохом поддержал Асиму Ромеро. «Объяснение ваше я могу принять, проницательное Андре, но вряд ли от них станет легче». Потому как скромно Андре выслушал возражение, я чувствовал, что он готовит сюрприз. Во всяком случае, так держался бы прежний Андре. Его глаза лукаво поблескивали. Я снова верил в гений Андре. «Не легче?» – переспросил он. «А я как раз собирался выпустить против неприятельских фантомов наши собственные. Может, попроще по структуре, но для зрения убедительные». «А для других ощущал?» – употребляя это местное словечко, – спросил я. «Ты понимаешь, Андре, у зловредов, э, простите, у защитников станции анализаторы не ограничиваются зрением?» «Я и не собираюсь конкурировать с ними». Их фантомы воюют реально, мои же лишь спутают тактику противника. Пусть он направляет удары на призраков, а не на нас. Истинные привидения, которых опасается труп, будут сражаться на нашей стороне». Ромеро с сомнением покачал головой. Орлан вновь замкнулся в мундире безстрастия. Зато увлекающемуся Гигу очень понравилась идея Андре. Труба тоже восхитила, что на воинственную шайку фантомов будет спущена кровожадная орда призраков. «Война призраков против призраков. К сожалению, операция призрачная, а нам нужны реальные результаты», – сказал Ромеро. «Призраки, конечно, не более чем призраки, но борьба их будет реальной». И все более становясь похожим на прежнего Андре, он рассказал о главной своей идее. «Оптическое войско явится лишь тактической приманкой. Пока фантомы противника отвлекутся на борьбу против наших призраков, мы подготовим сокрушительную операцию». Приборы показывают, что противодействие врага складывается из двух противоположных действий. Условно их можно назвать правым и левым полем. Когда правые и левые поля совпадают, они образуют свободный узел. Плюс с минусом в математике дают ноль, но в жизни правая рука, сливаясь с левой, рождает рукопожатие. Фантомы не более чем узлы скреплений правых и левых взаимодействий. Орудия осимы, лазары людей и молнии крылатых разрывали поля, но не уничтожали их симметрии. Главная сила противника оставалась нетронутой. Нужно бить по гармонии, взрывать изнутри чётность полей. Только здесь гарантия победы. «Найденные в обозе генераторы способны воспроизвести любое поле противника», — закончил Андре. «Пока фантомы будут расправляться с нашими привидениями, а орудия Асимы подбавят сумятицы в неразбериху, мы введём энергетическую систему врага в такие автоколебания, что никакие амортизаторы не удержат её от распада». Всех захватила широта замысла Андре, но я задал несколько вопросов. Он обиделся, как и раньше. В уточнении деталей ему неизменно чудились придирки. «Не помню, чтоб ты что-либо сразу принимал, Элли!» «А я помню, что даже в правильной идее ты где-нибудь всегда по запарке врёшь. Что тебе нужно для подготовки армии призраков?» «Два дня и десяток помощников. Разумеется, не таких скептиков, как ты!» «Дни у нас есть. Помощников, не похожих на меня, найдём». Теперь на штабном холме нас было не трое, а добрых тридцать человек и союзников. Второе сражение разыгрывалось точно по диспозиции. В отчете Ромера вы найдете технические подробности – Альберты, потраченные мощности, уровень иллюзорности призраков, тактическое построение отрядов фантомов, а мне вспоминаются звуки и краски, пламена и дымы, дикие рожи псевдосуществ одной стороны, лихо сражающихся с псевдосуществами другой стороны. Степень призрачности привидений, так волнующая ныне историков экспедиции, меня не затрагивает. Когда навстречу нашим реальным войскам, выпущенным для затравки битвы, так назвал эту операцию Ромеро, вынеслись полчища неприятельских фантомов, я от восторга затопал ногами. В свалке возникали все новые фигуры, их становилось все больше, призраки Андре вторгались в общую катавасию боя. И хоть я знал, что каждая из новых фигур не больше, чем оптическая иллюзия, я не мог отличить их от фигур реальных. Так они были искусно сработаны. Наши солдаты бросились назад, когда среди них стали возникать призраки. Со стороны это должно было восприниматься по-иному. Часть нашего войска, устрашенная, ретируется. Оставив в покое ищущих спасения в бегстве, и противника с удвоенной свирепостью принялись уничтожать остающихся, то есть привидения. Призраки сражались против призраков, в отнюдь непризрачной битве. Визга, грохота, воя, свиста, рёва, грома, молний, взрывов, гранат, гравитационных ударов, световых наскоков и магнитных выпадов хватило бы на солидную многолетнюю войну наших предков. Увлечённый картиной битвы я не уловил момента, когда Андре запустил генераторы. Для начала Андре гигантски усилил все правоориентированные поля. Фантомы противника вдруг стали распухать, теряли чёткие очертания, из тел превращались в силуэты. Захваченный врасплох, противник спешно умножил поля левой ориентации, чтобы сохранить симметрию, и точно поймав этот момент, Андре быстро подавил все правоориентированные потенциалы и вздыбил левоориентированные, добавил к вражескому усилению свое, в том же левом направлении. Бестии так же стремительно, как перед тем распухали, стали теперь опадать. Очертания их делались нестерпимо четкими. Они превращались в абстрактные фигурки из живоподобных тел. Так начался процесс расширяющихся автоколебаний. Сперва было одно колебание, фантомы то разом росли, расплываясь и тускнее, то разом же опадали, пронзительно очерчиваясь и накаляясь до белокалильного жара. А затем одно большое колебание распалось на несколько маленьких. Вскоре одни из фантомов стали вырастать, в то время как другие уменьшились. Колебания не совпадали по фазе, но амплитуда их неудержимо росла, размах метаний становился все грознее». Неизбежным следствием этого должен был явиться взрыв в энергетическом сердце противника. Но еще до того, как запланированный взрыв разметал утратившее контроль неприятельское войско, нам удалось увидеть непредвиденную междоусобную распрю, яростно вспыхнувшую среди фантомов. Уменьшающиеся ринулись на растущих, растущие наваливались на уменьшающихся. Несколько долгих минут над полем взаимного истребления взвивались ревы, вопли и визги, и все потонуло в гигантском взрыве. Над куполом взвился столб дыма. Крутящееся пламя сожрало, остервенело сражающиеся фантомы врага. Защита противника была сокрушена. На поле высыпали наши солдаты реальные солдаты, не оптические привидения. Бешенно хлопая крыльями, выглых молний пронеслась армия труба. Лихо помчалась звонко ржущая крылатая конница Камагина, а в центре, не прикрываясь больше невидимостью, весело грохотали живые скелеты гига. Свирепо коптящие ящеры лусина старались не отстать ни на метр. И четко, как на диковинном параде, закрепляя своим тяжким строем порыв подвижных войск, на последний штурм купола двинулась железная армия головоглазов Орлана, а по бокам ее шагали две колонны людей – Сосимы и Петри во главе. «Элли, Андре!» – услышал я голос ромера, покрытый гулким ржанием. «Да скорее же, друзья!» Три пегаса, тяжело махая крыльями, норовили взлететь с холма. На одном уже горцевал Ромеро. На двух других вскочили Андре и я. Мы понеслись к дымящемуся развороченному куполу, куда уже ворвались наши легкие отряды – ангелы и невидимки.